Я всегда готов. Нет, исполнен желание поделиться историей моей жизни, но в наш торопливый век мне редко идут навстречу. Начнем же сначала, мои младенческие годы. Когда я был еще малый, дитя, нянька подкупила шести мою старшую сестру присмотреть, чтобы я не учинился дома и гаморры. К концу дня сестрица потребовала шиллинг и получила его. «Теперь мы переходим к моему детству». В нежном возрасте меня отправили в Вытон, и все предсказывали мне блистательную карьеру. «Ах, мисс Кларксон, это были счастливые дни, веселый, смеющийся мальчуган, кудрявый, с солнечной улыбкой. Не будет преувеличением сказать, что я стал всеобщим любимцем о эти старинные стены, но я вас утомляю, я вижу по вашим глазам, нет, нет». — возразила мисс Кларксон. — Просто я ведь спросила, в какой области вы имеете опыт. Собственно, какая работа, место, какое место вам подошло бы? — В широком смысле слова, — ответил б Смит, — любой пост, адекватно оплачиваемый, который не имеет никакого отношения к рыбе. — К рыбе? С дрожью в голосе произнесла мисс Кларксон, вновь теряя бразды. Но почему к рыбе? А потому, дрожайшая мисс Кларксон, что до этого утра моя жизнь была повязана с торговлей рыбой, и душа моя восстала. Вы торговали рыбой? пискнула мисс Кларксон, завороженно глядя на безупречные складки его брюк. «Это не мой рабочий костюм», — объяснил П. Смит, проследив и правильно истолковав ее взгляд. «Да, вследствие...» Финансового краха, постигшего мою ветвь нашего рода, я до нынешнего утра служил на посылках у дяди, который, к несчастью, является монархом Макрелли или султаном Сардин, или, как там еще именуют, магнатов коммерции, которые держат за горло рыбный рынок. Он потребовал, чтобы я изучил рыбное дело с самого низа, без сомнения теши себя мыслью, что я последую по его стопам и, в конце концов, достигну положения повелителя палтусов. Увы, он был слишком оптимистичен. — Сбыться этому не было суждено, — произнес смит с торжественной скорбью, устремляя на мисс Кларксон совиный взгляд сквозь монокль Нет, — сказала мисс Кларксон, — нет, — Вчера вечером я был вынужден поставить его в известный, что рыбное дело почтенно, но мне не подходит, и что я намерен навеки расторгнуть связь с фирмой. Могу сразу же сказать, что последовало нечто вроде землетрясения, жестокие слова, Смит вздохнул, черные взгляды, непристойная перепалка. И в заключении мой дядя умыл руки, Стряхнул мой пракс со своих ног и выгнал меня в широкий мир, чем и объясняется мое желание найти какое-нибудь занятие. Мой дядя отвратил от меня свой лик раз и навсегда мисс Кларксон. «Боже мой!» — сочувствие произнесла владелица бюро Панай. найму. «Да!» Он суровый человек, и ближних своих судит исключительно по их преданности рыбе. В жизни не встречал другого человека, настолько поглощенного чем-то одним. Уже много лет он буквально помешан на рыбе. Настолько, что и сам теперь почти не отличим от рыбы. Словно он занялся самовнушением и бы постоянно повторял про себя. «Каждый день во всех отношениях я становлюсь все больше и больше похожим на рыбу. Теперь даже самые близкие друзья не могут решить, кого он больше напоминает, треску или окунь. Но я вновь утомил вас этими семейными тайнами». Он внезапно бросил на мисс Кларксон такой пронизывающий взгляд, что она вздрогнула. «Нет, нет!» — воскликнула она. Вы уменьшили мою тревогу. Я вполне отдаю себе отчет, что, разрабатывая тему рыбы, способен более чем наскучить своим слушателям. Но энтузиазм, вызываемый рыбой, остается для меня непостижимым. Мой дядя говорил о хорошем улове сардин в Корнуолле с тем же трепетным благоговением, с каким ищущий прихода благомыслящий молодой священник, говорит о несравненной духовности своего епископа. «Для меня же, мисс Кларксон, рыбная торговля с первого дня стала тем, что я могу описать лишь как полное фиаско. Она угнетала лучшие во мне, возмущала все мои фибры. Мне приходилось вставать и вкушать незатейливый завтрак в четыре часа утра, а затем отправляться... на рыбный рынок и несколько часов стоять по колено в дохлой рыбе всевозможной величины и вида. Без сомнения, чудная жизнь для кошки, но слишком уж забористая для одного из шропширских псмитов. Моя натура, мисс Кларксон, поэтична утонченно. Я люблю быть в окружении радости и жизни. А что может быть безрадостнее без жизни, чем дохлая рыбина? «Помножьте эту дохлую рыбину на миллион, и вы получите среду обитания, которую, не содрогнувшись, смог бы созерцать лишь Данте». «Мой дядя твердил мне, что определить свежесть рыбы можно, поглядев ей в глаза. Так мог ли я провести весну жизни, глядя в глаза дохлых рыбин?» «Нет». Он встал. «Ну, не буду больше вас задерживать». Благодарю вас за неизменную любезность и внимание, с каким вы меня выслушали. Теперь вы поняли, почему мои таланты выброшены на рынок, почему я вынужден прямо оговаривать, что места, так или иначе связанные с рыбой, рассматриваться не будут. Я убежден, что в самом ближайшем будущем вы найдете для меня что-то особенно хорошее. Право, не знаю, могу ли я обещать это, мистер Псмитт. «Пэ немое», — напомнил он ей. «Да, кстати», — продолжал он, остановившись в дверях. «Еще один пустячок, и я уйду. Пока я ждал, чтобы вы освободились, я прочел в рассказах для девочек за январь 1919 года часть романа с продолжением. А вот поиски следующих номеров оказались бесплодными. Называется он «Ставка ее честь». «Автор Джейн Эмелина Мосс. Вы, случайно, не знаете, чем все это кончилось? Узнал ли лорд Юстас после того, как обнаружил в полночь Клариссу в спальне сэра джаспер что она проникла туда, чтобы только отыскать и изъять неосторожные письма своей задушевной подруги? Вы не знаете?» Этого я и опасался. Ну, всего хорошего, мисс Кларксон, всего хорошего. Я оставляю свое будущее в ваших руках с легким сердцем. Да, конечно, я приложу все старания. А что, задушевно сказал Псмит, что может быть плодотворнее всех стараний, мисс Кларксон? Он мягко затворил за собой дверь и начал спускаться по ступенькам. Но, сообразив, что может сделать доброе дело, остановился, постучал в окошечко справочной и просиял благожелательной улыбкой, когда в нем возникла ее коротко стриженная голова. — Говорят, — сказал он, — что сегодня в Бирмингеме, в четвертом заезде, надо ставить на герань. Ручаться за точность этих сведений я не могу, но, тем не менее, до свидания. Глава шестая. Лорд Эмсорд знакомится с поэтом. Когда Псмит вышел на улицу, дождь кончился, и уже сияло солнце с тем полунахальным, полувиноватым видом, который оно принимает вновь, появляясь после летнего ливня. Мостовые и тротуары весело блестели, а в воздухе веяло приятные свежестью На углу он остановился, взвешивая, как провести ближайшие часы и двадцать минут до истечения этого срока садиться за второй завтрак было бы слишком рано. То обстоятельство, что до редакции Morning Globe можно было не спеша дойти за несколько минут, вот сказала ему решение направить туда и узнать, принесла ли первая почта какие-нибудь ответы на его объявление. И затраченные им усилия были вскоре вознаграждены, когда ящик номер 365, будучи открыт, предложил ему немало материала для чтения. В целом не менее семи конвертов. Неплохая охота.